Лана Оуэн. Сложный выбор. Глава первая. Ровно в 20.00 я услышала мелодию видеозвонка на своем ноутбуке. Что ж, как всегда вовремя. Я нажала кнопку принятия вызова и через несколько секунд увидела его. «Привет, Келли!» «Алекс, привет! Ты, как обычно, пунктуален!» «Я скучал по тебе, милая!» Мы же разговаривали только вчера, и до этого ежедневно. Это не мешает мне скучать по тебе. Как прошел твой день? Сегодня я ассистировала хирургу на операции. Переволновалась, устала, но мне очень понравилось. Детка, ты же прирожденный врач. С детства вращаешься в этой среде. Ты умница, у тебя все получится. Алекс, спасибо. Как мне не хватало твоей поддержки сегодня? Как твой объект? Близится к завершению. Надеюсь, уже через неделю буду дома. Ты, наверное, устала, милая? Да, немного. Завтра опять рано вставать. Сейчас перекушу, в душ и спать. Жду тебя с нетерпением. Скучаю. И я по тебе, детка. Созвонимся завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Алекс. До завтра. Я отключила видеозвонок, облокотилась на спинку дивана. Прикрыла глаза и предалась воспоминаниям. Алекс был лучшим другом моего брата. Они вместе учились в школе, а потом в университете, но на разных факультетах. Я знала его, можно сказать, всю жизнь. После окончания ими школы мы с ним виделись всего один раз, 15 лет назад, когда они с моим братом Итоном приезжали к нам домой на каникулы. Он был моей первой любовью, моим идеалом моей мечтой. Я им бредила. Правда, он не знал об этом и не знает до сих пор. Полгода назад мы встретились с ним на дне рождения у Эндрю, сына их общего друга Дилана, и он пригласил меня на свидание. Итан зверствовал, запрещая ему ко мне подходить, и сошлись они на том, что Алекс не тронет мою честь, пока не решит, что у него ко мне серьезные чувства. И не скажет об этом моему безумцу брату, который, видимо, считает, что я в свои почти 30 лет девственница. Но если мой брат что-то решил, его не переубедить. Итана, конечно, можно было понять. Он боялся испортить отношения с кем-то из нас в случае нашего разлада. На свидание мы с Алексом все-таки сходили. Гуляли в парке, общались, соответственно, без интима. А потом у него появился срочный заказ от его постоянного клиента, который решил что-то построить в Нью-Йорке, и ему пришлось уехать. Алекс работал в архитектурном бюро и в свои 34 года добился больших успехов. Он был партнером и одним из лучших архитекторов штата. Чуть больше месяца назад Алекс приезжал на свадьбу моего брата, и после этого мы с ним ежедневно созванивались по видеосвязи. За это время мы стали лучшими друзьями, которых у меня практически не было. Нет, были, конечно, коллеги по работе, но не близкие друзья. С Алексом мы могли разговаривать на любые темы и в любое время дня и ночи. Скажете, дружбы между мужчиной и женщиной не может быть? Я тоже так думала. И не скрою, что хочу его безумно, как мужчину. Но и как друг он стал мне очень дорог. Думаю, одно другому не мешает. Ведь секс – физиологическая потребность организма. Это я вам как врач говорю. Ну, как почти врач. Как вы уже поняли, я сейчас прохожу интернатуру. Еще полтора года, и я смогу стать полноценным хирургом. Врачом я решила стать еще в детстве, несмотря на такой длительный срок обучения – 14 лет. Мои родители тоже врачи. Папа – хирург, а мама – анестезиолог. Но мое решение не зависело от них. Я не пыталась ему угодить. Мне действительно всегда нравилась эта профессия. Да и наши родители нас никогда не склоняли и тем более не принуждали к ней, как во многих семьях такого типа. Я выбрала ее сама и не жалею об этом. А мои брат и сестра – финансисты. Старший брат работает в банке, а младшая сестра еще учится. Вернувшись из своих воспоминаний, я встала с дивана, и направилась на кухню, приготовила себе легкий салат, разогрела стейк из лосося и принялась за свой ужин, сев перед телевизором. Я проснулась от звука будильника и попыталась разогнуть свое затекшее тело. Да, я так и уснула вчера перед телевизором на диване и сейчас пожинала плоды своей глупости. Черт, ну надо быть такой дурой. Работа врача была не сладкой а интерна тем более. График работы сводил меня с ума. Я безумно уставала. В 6 утра я должна была быть уже на дежурстве, поговорить с ночными медицинскими сестрами, обсудить состояние больных. В 7 быть на планерке, взять список новых пациентов, получить краткий обзор пациентов от ночного врача, жалобы, происшествия, лекарства, рекомендации. В 7.30 начать осмотр новых пациентов. В 8.00 – утренний рапорт. Вопросы от кафедральных преподавателей. Прочитать ЭКГ, рентген, томограмму, интерпретировать анализы, дифференциальная диагностика, предложить лечение. В 12.00 была лекция и опрос интернов куратором. В 13.00 – начать повторный обход пациентов, но уже со старшим преподавателем. Обсудить план лечения, диагностики у постели больного, получить по голове за отсутствие знаний. В 16 заполнить истории болезней, дневников, планов лечения, провести процедуры, сделать выписки больных и рецептов. В 17 доложить обо всех своих пациентах ночному врачу. В 18 пойти домой. И так было 5 дней из 7. А иногда могли еще оставить на дежурство, которое длилось 24 часа. Зато следующий день – выходной. Следует учитывать и плановые операции. Но у интерна их бывает не так много, как у хирурга или ассистента. Но все же тех, кто проявляет себя, хорошо работает, хирург пускает ассистировать. Несмотря на все это, я была счастлива. Я занималась любимым делом. Хоть и на что-то другое, времени почти не оставалось. Взяв истории болезней и выслушав информацию от медицинской сестры, я направилась в палату к новой пациентке. Это была платная vip палата Войдя внутрь, я увидела пожилую женщину, которую мне пришлось разбудить. «Доброе утро, мисс Перес. Я ваш лечащий врач, Келли Харди. Мне необходимо провести осмотр». Я говорила профессиональным тоном. «Милочка, а еще раньше прийти никто не мог? Вы на часы смотрели?» «Извините, мисс Перес, но вы находитесь в больнице, и чем раньше вам будет поставлен диагноз, тем раньше мы сможем вам помочь». «Хорошо, милочка, проводите ваш осмотр». Из ее медицинской карты я видела, что в больницу ее положили с опухолью на плече. «Мисс Перес, расскажите мне, пожалуйста, какие у вас симптомы заболевания?» милочка. «У меня рак. Я умираю. Я старая, никому не нужна». Ее голос начал дрожать. «С чего вы решили, что у вас рак, мисс Перес?» «У меня опухоль на плече. Моя подруга с подобной опухолью спустя несколько месяцев умерла». «Повернитесь, я посмотрю». Я провела осмотр, прощупала ее опухоль и улыбнулась ее поставленному самой себе диагнозу. Мисс Перес! мисс Я практически уверена, что у вас простая липома. Это доброкачественное образование, которое элементарно удаляют. Не волнуйтесь. Чуть позже к вам придет медицинская сестра. Возьмет кровь и биопсию тканей на анализ. А также отведет вас на рентген. Значит, вы не уверены, милочка? Уверена, что у вас не рак. Но анализы взять мы обязаны, чтобы полностью убедиться. Хорошо, милочка. Вы меня немного успокоили. «Отдыхайте, мисс Перес, я зайду к вам после обеда». После обхода у нас началась лекция. Сегодня ее проводил Генри Портер, молодой хирург, который уже сейчас мог проводить сложные операции, например, операцию на открытом сердце и трансплантацию. Конечно, ему ради признания пришлось пожертвовать личной жизнью, ведь из-за постоянной занятости на нее просто не оставалось времени. В свои 37 лет он был холост, и, думаю, из-за этого не удовлетворен и зол, отыгрываясь на своих интернах. Но с его безупречной внешностью его постель вряд ли оставалась надолго пустой. «Мисс Харди, надеюсь, вы мечтаете о том, чтобы я взял вас ассистировать на операцию». Пока я размышляла о его стремительной карьере, он прервал лекцию и смотрел на меня. «Я задумалась о том, что вы являетесь отличным примером для студентов добившись в своем возрасте таких успехов. «Я добился успехов благодаря усердной учебе и работе, а не мечтая на лекциях о своих преподавателях. Или вам помогут достижения ваших родителей?» Он в очередной раз ткнул меня лицом в грязь. «Чертов негодяй!» Мои родители были довольно известны в области медицины. Их многие уважали и ценили. Но это не значит, что мне от этого легче учиться. Скорее, наоборот. Меня постоянно упрекают моими связями, а я боюсь лишний раз оступиться, зная, что это может наложить тень на репутацию моих родителей. Доктор Портер, я вас очень внимательно слушаю. После этих слов он устроил мне персональный внеплановый опрос, а из-за моих правильных ответов, кажется, его настроение стало еще хуже. Не получил больше повода придраться ко мне. После лекции мы с ним отправились на обход первым делом зайдя в ВИП-палату. «Ну, что скажете, доктор Харди?» «У мисс Перес опухоль в области плеча. Я утром провела осмотр и пальпацию. Назначила анализ крови, биопсию тканей и рентген. После результата анализов диагноз подтвердился. У пациентки липома. Дайте сюда ее медицинскую карту». Я протянула ему карту и увидела в глазах мисс Перес панику. «Милочка». «Почему ко мне пришел еще один врач? Все настолько плохо?» «Не волнуйтесь, мисс Перес, все в порядке. Доктор Портер – один из лучших хирургов. Он будет проводить вам операцию и пришел лично все проверить». Я не хотела волновать ее зря, говоря, что я интерн. Скажу ей об этом после операции. Я улыбнулась ей и сжала ее руку в знак поддержки. «Все верно, доктор Харди». «Готовьте пациентку к операции завтра. И сами подготовьтесь. Вы будете мне ассистировать». Я была шокирована. Еще ни один интерн не ассистировал ему. Он никого не пускал к себе в операционную. Но сделала вид, что осталась равнодушной, просто кивнув в ответ. Он улыбнулся, раскусив мой обман. Мы обошли остальных моих пациентов, вернулись в ординаторскую, и он решил удивить меня еще раз. «Келли!» «Поужинаешь со мной сегодня?» «С чего вдруг? Я же вас раздражаю». «Вроде не глупая, а ничего не понимаешь». «Ладно, давай в другой раз. Я сегодня и правда очень устал». Я не успела даже ничего ответить. Он развернулся и вышел, оставив меня отходить от очередного шока. Весь оставшийся день я думала о том, что произошло, взглянув на доктора Портера иначе. Раньше я его воспринимала только как профессионала, первоклассного хирурга, наставника. Но после его слов мое подсознание выдало мне красивого мужчину, и мне это не нравилось. Я не хотела смешивать работу и личную жизнь, но мой мозг уже снял с него маску бесполого врача. Вечером, поужинав, я ждала звонка от Арикса, но сегодня дождалась его только к девяти часам вечера. Привет, Алекс. Я уже подумала, что не позвонишь сегодня. Привет, дорогая. Прости, я только пришел. Стараюсь закончить быстрее, чтобы вернуться домой. Соскучился по дому и по тебе. Я тоже скучаю по тебе. Представляешь, меня сегодня наш хирург позвал на ужин. Тем более мне нужно быстрее возвращаться, а то тебя кто-нибудь уведет. Это не так просто сделать, Алекс. Обещаю, что дождусь тебя и ни с кем не пойду на свидание. «Келли, он тебе нравится?» «Я не знаю, Алекс. Я никогда не рассматривала его даже как мужчину. Хирург, он первоклассный». С Алексом нам было комфортно говорить на любую тему. Я знала, что он ответит мне честно. Между нами пока не было любви, но мы очень дорожили нашей родившейся дружбой. «Келли, я тобой очень дорожу и смогу отпустить, только если ты скажешь, что влюбилась без памяти и не в меня». Но я думаю, этого не случится. Я приеду, ты увидишь, насколько я неотразим, и влюбишься в меня. У нас с тобой просто пока не было времени побыть вместе. И как только тебя, такого неотразимого, до сих пор никто не украл. Мы сидели и смеялись, продолжая непринужденный разговор. Проговорив еще полчаса, попрощались, и, приняв душ, я отправилась в постель.